чтобы избавить и вас от подобных загадок, скажу. Появление Демьяненко в середине поля поиск варианта своей игры в полузащите. Из-за сбоев, которые мы, нападающие, испытывали недёженные перегрузки, особенно в конце матчей, когда силы были на исходе, и метаться от ворот до ворот, как скажем, это делали мы с Рамазом Шенгелей, удавалось все реже и реже. Что ж, выбор тренеров не был ни рискованным, ни опрометчивым, и отнюдь не свидетельствовал о защитном варианте. Это подтвердили последние события, когда, сравняв счет, мы не заперлись в глухой защите, не избрали какой-то из вариантов итальянского катеначчо, а продолжали наступать. А ведь известно, нас устраивала ничья. И так и забили второй мяч. Демьяненко успел себя зарекомендовать и в Динамо, и в сборной как человек, который стремится играть творчески, совершая длинные рейды к штрафной соперника и не хуже иного форварда бьющий по воротам. Конечно же, никто не сомневался, что серединное положение Демьяненко имеет тяготение к воротам Досаева. Но на протяжении 90 минут Анатолию было небезразлично, как живут Блохин и Шенгеле. И мы не раз благодарили его за своевременную поддержку. Джордан оставался для нас загадкой, и решить её удалось не в раз. Еще раньше я понял, что в лице 28-летнего полузащитника Грэма Сауниса из Ливерпуля, мы с Рамазом получили стоперота такого класса, что дай бог, как говорится, уйти с поля на своих двоих, а не в носилках. Крепкий, мощный Саунис Буквально с первых же минут постарался засвидетельствовать свое кредо ударами по ногам сзади, да так, что они потом долго-долго ощущались. Не знаю, что там говорил Стин Саунису перед матчем, но то, что ему поручили несколько умерить был двух советских форвардов это без сомнения. Естественно, каждый на свой лад понимает такое задание. Мне невольно вспомнилось уже упоминавшееся Перед стартовым заявлением конь Далглиша о чистой игре и подумалось, уж не из-за этой мягкотелости тренер не выставил его на матч со сборной СССР. "Будь осторожен, Олег. Сауныскажис решил нас запугать", сказал, кривясь от боли, поднимаясь после очередного сноса Рамас. Он даже глазом не повёл а не то чтобы бросаться на обидчика с кулаками мы знали что играть нужно сцепив зубы это ведь решающий матч тут нет до сантиментов и обид вижу на ходу бросил я яшенгели не на тех напал нужно дать должное судье из румынии Эрайнеа. Он понял, что шотландец улыбающийся своим белозубым ртом кинодивы, стоило лишь ему уловить внимание рефери, далеко не так безобиден, как старается показать. Не отстучали по видеому и 10 минут первого тайма, как судья показал шотландцу желтую карточку. Это однако не утихомирило Сауниса. Просто он стал действовать против нас осмотрительнее из с подтишка. До конца матча он оставался предельно груб и жесток в обращении с соперниками. И даже гол, забитый им в конце, тоже был следствием таких действий. Кто-то, видимо, памятуя его удары и то обстоятельство, что матч уже заканчивался, шла восемьдесят седьмая минута, а значит, впору было подумать о сохранности ног для следующих игр, уступил ему в психологическом поединке. Не был до конца самоотвержен. Но это было впереди, а начало матча, как никогда прежде, Разве сравнишь старт в игре с бразильцами, где не чемпионы мира трех созывов, а мы диктовали свою волю на поле? было нервозным. Разрозненные действия никак не складывались в комбинации. Бесполезные навесы на штрафную, где царили высокорослые шотландские парни, ни на йоту не приближали нас к цели. Зато соперники быстро освоившись в обстановке, а может просто более отмобилизованными выйдя на старт, Принялись таранить построение советской сборной. Особенно много неприятностей доставил Джо Джордан. Он застал врасплох расплох Шулаквилидзе, изготовившегося играть с Робертсоном, а тот неожиданно сместился на правый край, уступив место Джордану.